Глава 11. У ведьм не бывает конкурентов. Все конкуренты ведьм уже мертвы. Может, всё же простим? шипнула совесть. Прибьём и простим, ответила я. Я, прекрасно проспав ночь с вадушевлением, потянулась в кровати. Всё было прекрасно и обыденно. С приезда короля прошло уже 5 месяцев, и всё вернулось в прежнее русло. Нет, конечно, мои новшества остались, и жизнь села заиграла новыми для него красками. Больше всего это сказалось на пробуждении людей и села в целом. Когда надобность вставать в самую ранню отпала, люди стали просыпаться чуть позже. Эх, лика-лика расслабила ты народ. Без алкоголя жизнь села стала на удивление разнообразнее. Мужчины начали находить себе хобби, открылся театр, галерея, детская игровая зона. Село развивалось и эволюционировало. Было приятно наблюдать за этими изменениями, зная, что ты тоже приложила к этому руку. Число клиентов увеличилось вдвое благодаря слухам и моим способностям. Люди стали придумывать различные приспособления, а я воплощала их в жизнь. После возвращения моего цвета волос ко мне часто приходили барышни с просьбой поменять цвет и им. Я, к слову сказать, больше не делала себе рыжие волосы, ибо обиделась и наплевала на свой уже и так устоявшийся имидж. Приезжали люди из соседнего села, да даже из столицы. Наше село Непотребкино прославилось после победы и стало главным эпицентром обсуждений. Всем было интересно воочию увидеть волшебное село и лично поговорить с ведьмой. Я не торопясь, спустилась и, поставив чайник, открыла с улыбкой дверь. Что ж. Новый день, новые хлопоты, новый поток людей. Через некоторое время моя улыбка скривилась и на лице отразилось удивление. За дверью никто не стоял. Да, у меня последние месяцы каждый день аншлаг за дверью творился. Очередь человек по 50. Аккуратно выглянула за дверь. Нет, абсолютно никого. Что за фигня? Спросила сама себя и, развернувшись, со всей дури хлопнула дверью. Чай, что я пила, был совершенно невкусный, и булка оказалась какой-то засохшей. Моё одиночное распитие чая прервала открывшаяся дверь и кот, зашедший следом. Явился не запылился. Хмуро брякнула я, кот оглядываясь, присел за стол. Что, совсем народу нет? Поглядел на меня фамилья Да нет, что ты, не видишь? Полну не знаю даже с чего начать, фыркнула я. Злисься, урлькнул кот. И правильно, ведь я знаю почему так. Почему? подалась вперёд. На твоей территории крыса завелась, в смысле. В прямом. Колдун новый тут пригнездился и клиентов твоих к себе заманивает. Да ты гонишь, аж подпрыгнула на стуле. А ты думаешь, где я был? Встал раньше, вышел, смотрю, никого нет. Когда такое было-то? Пошёл узнавать, а там на каждом доме объявление висит. Кот протянул мне листок. Внимание, уважаемые сельчане! В вашем селе появился новый, гораздо профессиональнее маг. Первое волшебство бесплатно. Торопитесь. Вторая аллея, дом 33. Я скомкал от злости бумагу. Вот гад Ты видел его? Нет, тебе сразу побежал. Но встретил довольную баб Маню, сказала, что он вылечил ей спину и дал амулет для укрепления здоровья, и она снова записалась к нему. Через три дня пойдёт. Я заскрежетала зубами. Собирайся, проведаем этого гада. Через несколько минут по улице села шли кот и старуха с озлобленными и полными решимости глазами. Подходя к указанному дому, я немного растерялась. Там было очень много народу. И как вам только не стыдно, начал орать на них кот. Наша Лика столько всего для вас сделала, а вы предатели. Народ как-то сразу притих. А мы посмотрим на колдуна одним глазком и всё, говорят он из самой столицы. Да вам лапшу на уши вешают, а вы верите? фыркнул кот. Чтобы быть первой в этой огромной очереди, пришлось немного зачеравать всех стоящих. Дверь избушки открылась, и из неё вышла очередная жертва этого колдуна. Следующий, в гадушевлённо залепетала баба и пошла по своим делам, вся такая окрылённая. Я сразу же зашла в дом. Внутри избушка была простая: деревянная, штор не было, стоял только камин, стол, да, два стула с кроватью. Моё почтение, Презнёс хозяин жилища. Это был пожилой маг в тёмной мантии. Длинные седые волосы были заплетены в косичку, что свисала ниже плеч. Голубые глаза выделялись своей безграничной глубиной. Присаживайтесь в ногах, правда, нет, любезно обратился ко мне старикан. Молча села. Меня зовут Крамиlius, можно сокращённо Крам, если для вас это трудно. Молча кивнула, а старик зловеще улыбнулся. «Я вижу вашу проблему». «Да ладно», — не сдержалась я. «Да», — туманно заявил колдун, «вы слишком наглая и самоуверенная малолетняя ведьма». «Что?» — резко встала из-за стола. Колдун рассмеялся. «Ты думала провести меня, маленькая девчонка? Не по силам тебе со мной тягаться». У меня сил уж точно побольше твоего будет, старый маразматик. Сам ты ничего уже не можешь. Ну, пару пендалей я тебе могу устроить. Хищно улыбнулся старикан и щёлкнул пальцами. В этот момент из угла вылетела метла и начала на меня замахиваться. Я поспешно ретировалась за дверь. Вся взъерошенная и злая покинула дом этого наглеца. Догнавший меня кот молча проследовал за мной до нашего дома. У входа нас уже ждала беспокойная Мила. Я молча позвала её в избушку и сняла личину старушки. «Вижу по вашим лицам, что вы уже в курсе», — подытожила Мила. «Я просто безумно рада», — огрызнулась я. «Он меня сразу вычислил, гад старый. У-у-у, ничего, война значит война». Марк Я устал и откинулся на спинку стула. Это был тяжёлый день, но он явно того стоил. Он стоил того, чтобы проучить эту маленькую ведьму, которая берёт на себя слишком много. Конечно, я её ждал и сканировал всех пришедших ко мне жителей. Она пришла даже раньше, чем ожидал. Видимо, она даже слишком не сдержана и эмоциональна. И из-за своих эмоций и амбиций даже не просканировала меня и не поняла, кто я, назвала меня стариком... Что ж, так будет даже интересней размазать эту зазнавшуюся девчонку. Марк закрыл глаза и вспомнил день накануне его приезда сюда. Марк, я дал тебе слово, и я обязан его выполнить. Уже прошло несколько месяцев, а ведьму так и не назначили при дворе. В очередной раз выговаривал мне Леон. Да пойми же, она просто девчонка с большой энергией. От неё проблем будет больше, чем пользы. С чего ты взял? Леон устало сел на кресло. А она из рода Аристовых это величайший род. Это род сильнейших ведьм, и нам будет куда выгоднее держать её рядом с королевством, а не ждать, пока её перетянут недоброжелатели. Я задумался. Доля смысла, конечно, в этом есть, но и кем ты хочешь её назначить, кем, Леон? Король замелся. Скажи это, настаивал я. Ну, младшим придворным магам, разумеется. О боги, только через мой труп, завопил. И мне же её учить? Да я свихнусь. Ты прекрасно знаешь, что я не выношу кого-то учить. Да и с девушками ты не особо церемонишься. Тебе бы чуточку уважения к дамам. Ой, не начинай, перебил его. Бабское дело дома сидеть и еду готовить, корову доить. а не занимать мужские должности. Бабы все эмоционально неуравновешены, они опасны для общества». «Один неудачный опыт, и ты стал параноиком. Я просто умею делать выводы», — фыркнул. «В любом случае, это вопрос уже решённый. Ты меня уже пятый месяц отговариваешь. Хватит, я высылаю ей письмо». «Нет», — остановил его. «В таком случае я лично передам». Леон немного удивился, но не придавал этому огромного значения. А, вот зря. Не бывать в королевстве какой-то ведьме недоучки. Не доказала она ещё своё мастерство. Да и какое мастерство может быть у бабы? Все они одинаковы. Стоило мне только покуситься на её место, как она тут же прибежала разбираться, не продумав даже стратегию. Сейчас она подуется, подуется и снова придёт уже просить делать там всякие свои женские штучки, чары любовные, которые на меня не действуют. Женщины могут разбираться только в женских штуках. А на меня они увы не действуют. Здравый смысл всегда побеждает эмоции. Поэтому все девушки ведьмы с раннего возраста пристроены в жёны. Сидят и не рыпаются. А эту, проклятую, ещё и в жёны никто взять не захочет. Мозоль на больной пятке ей, богу. Следующий день прошёл спокойно и непринуждённо. Сидел в своей хижине, почитывал книжку и отдыхал. Я намеривался подождать денька два-три, пока эта девчонка не придёт, давить на жалость, как все они делают. Ночь прошла спокойно, так сладко давно не спал. А воздух всё же берёт свою. Следующий день намеревался провести также, непринуждённо, но с утра услышал настойчивый стук в дверь. Неужели так рано сдалась? Я ждал её только завтра. Хмыкнул и открыл дверь. За дверью была толпа людей, и я был немного обескуражен. Неужели они настолько не любят свою штатную ведьму, что снова пришли ко мне? Впустил первого жителя, им был мужчина Пётр. "Здравствуйте", начал мужик. Да, здравствуйте. Что вы хотите? Мне нужно средство и осмотр. Неуверенно продолжил Пётр. Конкретнее. Не понял я. Средство от геморроя, а выдохнул мужик. Что? Всё ещё не понимал его. Это вам к лекарю? Вы что, с ума сошли? А вы убирайтесь отсюда. И не посмотрите, издеваетесь вон, выгнал мужика выдохнул. Надо успокоиться, там ещё клиенты ждут. Следующим зашёл дед Прокофий, статный дед 70 лет с гусарскими усами. Мне помощь твоя нужна. Слушаю. У меня простатит. Могу показать, если надо, посмотришь? Что? Что? Не понял, дед. К лекарю вы издеваетесь? Вон отсюда. Выпихнув упирающегося деда, закрыл плотнее дверь. Принимать горожан уже не было никакого желания. Так, надо успокоиться и выдохнуть. Надо продержаться только несколько дней. Следующий позвал девушку. У уж таких проблем у неё точно не должно быть. Заходите, рассказывайте. Девушка зашла и начала раздеваться. Что вы делаете? испугался я. А вы осматривать не будете? удивилась она. Нет. А как же вы тогда вернёте мне её? Кого её? Ну, девственность же. Кого? Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. А вы в своём уме? Вон отсюда, чтоб я вас больше здесь не видел. Девушка гордо фыркнула и вышла. Когда зашла баба Анюра, у меня уже начал дёргаться глаз. Может, зря она езжала на ведьму? Если тут все такие сумасшедшие, то ей можно только посочувствовать. Мило, а мне можно что-то же сделать? Что сделать? Отвлёкся я. Ну, вернуть её. Кого? Угнулся. Девственность? Её саму? «Что?» Встал и подошёл к бабке. «А вы издеваетесь сегодня? Какую девственность? Вы чего?» Бабка надулась. «А что тогда сам предлагаешь? Людей дуришь, да?» «Так я и знала». «Стоп! Что я предлагаю?» Бабка пошарила в карманах и отдала мне сорванное, немного скомканное объявление. «Только сегодня лечение геморроя, простатита, половых инфекций и возврат девственности. Осмотр обязателен, всех жду. Вторая аллея, дом 33». Да чтоб ты провалилась. Я? Да не ты, иди уже отсюда, и передай всем, что это не моё объявление. Ничего такого делать не буду. Когда бабка вышла, сел на стул и засмеялся. Это был нервный смех. Вот же мелкая заноза в одном месте, а решила ещё подёргаться. Глупо. Весь оставшийся день я ходил, сорвал объявления и отбрыкивался от достовучих клиентов. А потом он ходил и злобно срывал все объявления. докладывала про дивные пакости бенефаций. Отлично, хихикнула. Хочет работать? Пусть забирает эту сферу деятельности. Я не против. Похихикав, мы с котом решили отправиться в администрацию, на жаловаться Санычу на этого проходимца. Только открыли дверь, и наши планы резко изменились. Я носка носу врезалась в колючий куст. На проверку вышел кот и, вернувшись, констатировал не очень приятный факт. Вокруг всей нашей избушки проросли кусты, деревья, даже ядовитые плющи. Пробраться человеку нет никакой возможности. Ах, он старый хрыч, а вырвалось у меня. Фыркнув, направилась в кладовку и вернулась с несколькими магическими книжками о деревьях. Мы с котом начали сосредоточенно искать, что со всем этим делать. Если начать жечь деревья, то можно спалить и сам дом. Ликвидировать по одному дереву слишком муторно. После три толмуда, четыре чашки чая и пару ругательных слов мы нашли заклинание обратного роста. Приготовив нужное зелье, мы по нескольку капель капали у корня нужного нам дерева, и он после прочтения нужного заклинания убирался в землю, как при обратной перемотке. Потрудиться пришлось довольно много. Ведь зелье пришлось доваривать три раза. Да и пробраться к корням было довольно сложно. Проведя полдня на карачках, обессиленно рухнула на диван. сжечь, констатировала я. А раз членить, а потом сжечь. Поддерживаю, кто рыкнул рядом у Коло моих ног. Я сладко потянулся на диване. Что за чудный день! Сделал гадость, денёг в радость. Казалось бы, простенькое заклинание, а проблем выше крыши. Посадить дерево и ускорить его рост. Просто. А вот обид живое творение природы для ведьм табу, но ну, нельзя причинять вред природе, когда с ней дружишь. Так что вчера наверняка у ведьмочки было много забот по выкорчевыванию деревьев и пересаживанию их в лес. Ох, а как же она, наверное, материлась, увидев ядовитые плющи. К ним просто так ведь не подойти, и в землю они так вцепляются. Ничего-ничего. Пару дней физкультуры ей не помешает. Может, поумнеет и мириться сама приползёт. С хищной улыбкой в очередной раз потянулся, но резкий толчок заставил меня свалиться с собственного дивана. Резко встал и огляделся. Моя избушка окунулась в полнейшую тьму. Кое-как зажёг волшебные огоньки. Светящиеся шарики кружили над моим потолком, пока пытался открыть дверь. Бесполезно. Тогда подошёл к окну. Темнота, ничего не видно. Но стоило мне открыть окно, как в избушку повалилась земля. Тут же судорожно закрыл ставни. «Вот дерьмо!» — выругался от души. Как я понял, моя избушка провалилась в большую и наверняка глубокую яму. Неужели эта ведьма уже справилась со своими кустами? Тяжко вздохнул, не очень люблю природную магию, она всегда непредсказуема и крайне неудобна. Баба она и есть баба, чёрт возьми. Ну, другого выхода всё равно нет, поэтому будем пробиваться. А она земля много силы высосет, не сомневаюсь. Хорошо хоть у меня есть медальон с запасом сил. Надев медальон на шею, прикоснулся к уже успевшей упасть в мою комнату земле и начал читать заклинание-просьбу. Работа с магией природы почти самая трудная. Только действительно сильные маги могут настойчиво попросить сделать природу именно так, как они хотят. К тому же природа всегда требует аванс. В данном случае мне придётся посадить, я думаю, ещё несколько деревьев. Через несколько напряжённых минут моя изба начала подниматься с помощью выталкивания её землёй. Если бы у меня был доступ к воздуху, я бы мог тогда просто слевитировать избу, что было бы намного проще и быстрее. Но эта чертовка перекрыла мне доступ. Подняв избу на самый верх, а подъём, надо сказать, оказался очень длинным, улёгся на пол. Амулета хватило ровно на половину пути. Не рассчитывал, что она загонит меня настолько глубоко. Надо же, какие мы обидчивые. «Вот сейчас передохну и устрою ей». За окном начался ливень. Вот блин. Ладно, как отдохну, и когда закончится дождь, я и устрою. Прошло порядка нескольких часов, а дождь за окном всё лил. Полунов на всё решил заняться девчонкой на следующий день. Проснулся я рано от оглушающего стука по крыше и окнам. Неужели дождь ещё не закончился? Смотрев в окно, удивился. На улице больше не шёл дождь, а падал град. Небольшие крупинки льдинок со снегом падали на зелёную траву. Град я видел только на севере, а здесь на юге его просто не может быть. Неужели она нагнала град на деревне? Из-за меня Ха, вот глупое. Сейчас все сельчане взбунтуются. Этот град побьёт все их грядки. Через несколько часов град всё же не прекращался. Вновь выглянул в окно. Недалеко от моего дома стояли сельчане и с ужасом глядели на меня. Одна из бабок даже перекрестилась. И тот, глядя на них, до меня начало доходить. Осыпает дождём и градом не только мой дом, но и мой участок. Вот дерьмо. В очередной раз выругался я. А девчонка не дура, но по-прежнему неуравновешена. Присев на диван, задумался. Опять предстоит иметь дело с природой. А я не до конца ещё отошёл от поднятия дома. Ну да ладно, у меня осталось ещё парочка амулетов. Пора прекращать этот цирк. Прочитав заклинание, прислушался. Град прекратился? Вот и чудненько. Моё главное преимущество. Я знаю много заклинаний, причём большую половину запрещённых и потерянных. Я кладезь знаний, ни одного десятка книг. Она, может и обладает безлимитной силой, но в теории она пустышка. Но надо признать, не ожидал от неё такого напора. Что ж, видимо, пришло время ударить с полной силой и заклинанием, сохранившимся только в моей голове.